глава одиннадцатая. август две тысячи третьего года номер сорок четыре стеклянная банка объемом двести пятьдесят миллилитров на треть заполненная мутной жидкостью темно серого цвета закрытая крышкой на дне бурый осадок толщиной в два три миллиметра на банке этикетка с надписью вода из к К, Предположительно, под КК понимается «козье» или «коровье» копытца. Кощей отвинтил крышку, принюхался и сморщился, завинтил обратно, потуже. «Вода из следа от коровьего копыта магическими свойствами не обладает», — подытожил он. «Дилетанты! Пошли в поле, нашли след коровы и обрадовались». — Это не пиши. — И что же, совершенно безопасно? — недоверчиво спросила Василиса. — Почему же? Дизентерию вполне можно заработать, а от нее и помереть недолго. Кощей отставил баночку и внимательно присмотрелся к следующему предмету, не торопясь брать его в руки. — О, а это вот интересно. Василиса снова склонилась над листом бумаги. Последние два с половиной часа она провела в одном из помещений в подвале архива, специально зачарованном для работы с темными артефактами, старательно записывая за Кащеем каждое слово. С непривычки ныла спина и немели руки. Буквы разбегались перед глазами. Недавно Сокол и его группа совершили облаву на небольшую местную группировку темных магов, внезапно решивших, что обладание таликой силы дает им право на власть. Время от времени такое случалось. Рожденные в этом мире маги плохо представляли, что такое настоящая магия. За редким исключением никак не обучались, и им казалось, что их периодические выбросы силы есть проявление истинного чуда и безграничного могущества. В этом мире они называли себя экстрасенсами и знахарями, и при должной рекламе неплохо зарабатывали. Однако были те, кто решал идти дальше. Сокол таких не щадил. При облаве изъяли больше двухсот предметов, которые могли представлять опасность, и Баюн поручил Кощею все их проверить и составить опись. Кащей согласился почти радостно, и теперь Василисе казалось, что он предвидел ее мучение, потому и не возражал. Иной причины, по которой он предпочитал провести вечер пятницы здесь, а не дома или в каком-то другом месте, где обычно скрашивают досуг злобные темные колдуны, она не видела. Шел третий месяц совместной работы с кощеем Первые общие дела стали адом. Мало того, что ей приходилось находиться рядом с ним, так еще неожиданно выяснилось, что работа консультанта предполагает не только устные пояснения по интересующим боюна вопросам непосредственно в конторе. К безграничному ужасу Василиса оказалось, что им предстоит покидать территорию конторы, да еще и наедине, да еще и ездить на его машине. На фоне города, за воротами и огромной черной железной повозки Кащея страх перед ним самим как-то поблек. Во всяком случае, она знала, что от него ждать, в отличие от мира, с которым ей совершенно неожиданно пришлось познакомиться, ведь она сама так и не нашла в себе смелости это сделать. Василиса начала жалеть, что сбежала из царских палат еще до того, как в конторе объявился новоиспеченный консультант, но теперь ее сожаления переросли в знание. Ей стоило оставаться в женской половине дворца и спокойно доживать там свои дни. В ее тюрьме все было просто и знакомо. Свобода же не дала ей ничего, кроме страха и чувства полного бессилия перед тем, что находилось за бетонным забором. Все здесь было не так. Машины, ездящие с чудовищной скоростью и шумом, женщины, не покрывающие головы и оголяющие слишком много тела, язык, Вроде бы знакомый одновременно с этим едва ли не чужой баюн, который позволял себе кричать и высказываться и эту в сторону нее царицы. За 33 года Василиса привыкла к поклонам и вежливости, пусть даже формальной. Здесь она решила не рассказывать о своем прошлом и, разумеется, больше не могла рассчитывать на привычное к себе отношение. С Кащеем же! У них установилось что-то вроде вооруженного нейтралитета. Он вел себя отстраненно-вежливо, не вспоминал о прошлом, не провоцировал ее, не наставлял, никак не комментировал ее многочисленные промахи. К середине второго месяца Василиса позволила себе начать задавать ему вопросы, на которые он неожиданно для нее стал давать ответы. Если бы ее не терзала чувство вины за то, что она вот так легко беседует со своим врагом, то, пожалуй, она могла бы получать от их разговоров удовольствие. Разумеется, Василиса бы предпочла, чтобы его здесь не было. Тогда все было бы намного проще, и ей не пришлось бы каждый день спрашивать себя, вправе она простить его или нет. Первое было почти невозможно. Второе обязывало предпринять меры и устранить Кащея из своей жизни. Поэтому она просто разрешила себе принять его присутствие рядом. В конце концов, она сама сказала, что у него нет власти над ней, а позволить прошлому отравлять ей и новую жизнь значило бы как раз обратное. Настоящие светлые не позволяют себе дурных чувств и эмоций. Говорила ей когда-то Ега. Не питают себя ими, ибо так становятся темными. Василиса была светлой ведьмой и планировала такой оставаться. К тому же Василиса все еще боялась кощея. Да, Баюн ему доверял и лебедь одобрила это назначение, но и Ега в свое время сказала ей не слушать глупые домыслы, а в результате... Вышло так, как вышло. Номер 48. Амулет в виде клубка змей со вставкой из арабского оникса. «Василиса, ты пишешь?» Василиса вздрогнула и подняла глаза. «Пишу. Мне бы хотелось сегодня закончить эту работу». «Все двести девятнадцать предметов?» В ужасе округлила глаза она. «Именно», — безмятежно отозвался Кощей. А зачем затягивать? Тем более на выходных меня здесь не будет, а на следующей неделе я вряд ли смогу найти свободное время. И он в сотый раз за вечер потер запястье. Но если ты устал, я могу сделать все сам. Иди. Нет. Василиса выпрямилась, тряхнула головой. Это и моя работа тоже. Кощей пожал плечами. Что ж, каждый вправе сам испортить себе жизнь. Отдохни, я поднимусь, раздобуду чая. «Тебе взять?» В подвале было сыро и прохладно, и, если честно, Василиса давно продрогла, да и в горле пересохла. Но чтобы Кощей носил ей чай, это уже было слишком. «Я схожу с тобой», — ответила она. Не только чай, но и чайник в архиве можно было найти в нескольких местах, но после окончания рабочего дня доступным из них оставался только читальный зал. За окном разыгралась непогода, дул сильный ветер, где-то была незакрыта форточка, и его шум и свист эхом разносились по пустым коридорам. В читальном зале царил сумрак, но фонари за окнами давали достаточно света, и Василиса не стала включать лампы. Она щелкнула кнопку чайника, открыла верхний ящик стола, где Варвара хранила сладости, и нашла там коробку с печеньем задумалась стоит ли предложить печенье к кощею и насколько уместным это будет обернулась к нему кощей стоял в рамке панорамного окна спрятав руки в карман и брюк и смотрел как в темноте склоняются на ветру подсвеченные фонарями ветви берез темный профиль резко выделялся на фоне шторма и Василисе вдруг подумалось Отчего-то тоскливо, а не злорадно, что он тут не к месту. Будто могло быть во всех мирах место, где Кощей пришелся бы кстати. Оба они были изгоями в этом мире. Жестяная коробка с печеньем холодила ладони. Он все время трет запястье, — вздохнула Василиса, когда на следующий день сидела в гостях у Варвары. Это ужасно раздражает. Что с ним? Наверное, пребывание в этом мире могло стать и вовсе невыносимым, если бы Василиса не нашла здесь подругу, и та не взяла бы над ней своеобразное шефство. Хранительница архива оказалась доброй, спокойной женщиной. Руки у нее были полные и мягкие, улыбка ласковой, глаза нежными, походка плавной, а ее слова вселяли в Василису уверенность. На территории конторы Варвара носила сарафаны без пояса поверх рубахи и никогда не покрывала головы. Волосы она заплетала в две косы и укладывала короны. Из рассказов Елены, которые периодически приходилось выслушивать, Василиса знала, что Варвара была замужем за обычным мужчиной, что он давно умер, но она осталась верна его памяти И больше никого к себе не подпускала. Варвара не казалась одинокой, но Василиса была восприимчива к чужим чувствам, и в глубине глаз подруги, и в морщинках вокруг губ ей чудились усталость и печаль, и давняя затаённая боль. Варвара понемногу рассказывала Василисе об этом мире, помогла обжиться, научила пользоваться деньгами, В бытность царицы Василисе ни разу не пришлось ни за что расплачиваться самой и тем, что здесь называлась техникой, помогла с выбором одежды. Но она не могла тратить на нее слишком много времени, а у Василисы оставалось слишком много вопросов, которые некому было задать. В некоторой степени вылазки с Кощеем на эти вопросы отвечали, но на месте одного разрешенного сразу же появлялось два новых. Пожалуй, Варвара была единственной, кому Василиса могла бы рассказать о Кащее. Но ее первая и последняя попытка заговорить о нем закончилась тем, что так кратко, но емко объяснила, что она Кащея крайне уважает и обсуждать его, а тем более сплетничать о нем, не станет. Однако сейчас Варвара покрутила в ладонях чашку, из которой пила травяной отвар, нахмурилась и цепко посмотрела на Василису. — Это не моя тайна, — сказала она, — но все все равно знают, наверное, и тебе лучше знать. И глубоко вздохнула, прежде чем начать. Впервые я увидела Кощея в доме своего отца. Границы между Навью и морским царством в некоторых местах довольно условно. И иногда он появлялся у нас во дворце, чтобы разрешить возникшие вопросы. Кощей тогда был молод, красив, обладал несметными богатствами и невероятной силой. Никто не рисковал идти против него напрямую. Он был скор на расправу и славился дурным характером. Чуть что хватался за меч и не гнушался то и дело напоминать подданным о том, что их место на коленях. А потом он и женился. Варвара поморщилась и сделала глоток из чашки, прежде чем продолжить. Звали ее Мария Маревна. Мой отец признавал над собой власть кощей, и нам прислали ее портрет, чтобы мы знали, как выглядит царица. Невероятной красоты женщина. Против такой мало у кого был шанс. Их брак продлился пять лет. Василиса Попыталась представить женщину, которая добровольно пошла замуж за царя Нави. Или, быть может, она была той несчастной, кого ему удалось принудить к браку? В это верилось больше. Затем Кощей пропал, резко сказала Варвара, и не появлялся десять лет. Вернулся он также неожиданно, но уже другим. Пришел во дворец отца, чтобы заключить договор о границах хотя раньше предпочитал решать подобные вопросы силой. На него было страшно смотреть, он напоминал восставшего мертвеца. До морского царства новости доходят не то чтобы очень быстро. Мы узнали о случившемся через пару лет. Маревна сковала его и держала в цепях все это время, пока ее очередной любовник случайно не обнаружил его и по незнанию не напоил водой. Говорили, что Кощей забрал жену в Навь, но этот царевич трижды крал ее оттуда, а на третий раз и вовсе ранил Кощея, и тот отпустил их. Так вот у Селисы на запястьях у Кощея шрамы от железных кандалов. Разумеется, раны уже зажили, но должно быть, он все еще чувствует боль. Так случается порой. Память тела Бывает долгой. Барвара взяла в руки чайник, аккуратным плавным движением разлила по кружкам остатки душистого травяного отвара и закончила. Говорят, Марья до сих пор жива. Она покушалась на его жизнь и, согласно законам 39-го, Кощей имеет право отказаться от нее, как от жены. Но они скрепили свои узы в круге волхвов, а после такого — Все эти перипетии вряд ли являются серьезной причиной, чтобы прекратить их союз. Так что перед богами они, скорее всего, еще супруги. Василиса нахмурилась. — И ты думаешь, что после того, как ты мне все это рассказала, я проникнусь к нему с сочувствием и пониманием? — Нет. — Варвара посмотрела на нее прямо, и взгляд ее был тяжел. Я надеюсь, что ты не станешь задавать ему бестактных вопросов и бить по-больному. А рассказала я тебе это, чтобы ты не сделала этого по незнанию. Вот и все. Пей, пока не остыла. Василиса ощутила себя нашкодившей девчонкой, отчитанной матерью. Пришлось уткнуться носом в чашку и послушно выпить ее содержимое. Ей все еще не хотелось ни жалеть, ни понимать, ни прощать Кащея. Как будто ему могло бы понадобиться хоть что-то из этого. И бы кто пожалел.